Глава 5 Дальнейший допрос проходит куда как результативнее. Все же теперь у собравшихся имеется немалая мотивация в том, чтобы показать, насколько они полезны. Я внимательно слушаю, задавая наводящие вопросы. Чувствую себя при этом не допрашивающим, а модератором на каком-то коллективном интервью. Доходит даже до того, что пленники начинают друг друга перекрикивать, только бы не стать новым перекусом для черти что. Некоторые же спорные моменты легко решаются, стоит только дать манекену выпустить свою ужасающую ауру и напомнить про очередной прием пищи. Потому достаточно быстро я узнаю все, что меня интересует. И даже, пожалуй, чуть больше. По крайней мере, многое мне становится понятнее. Трудно сказать, что появилось раньше – курица или яйцо. Также неизвестно, что случилось в начале. Вавилон объявил себя городом, свободным от рабства, и принялся скупать невольников для своей кредитной пирамиды, или какая-то удачливая банда натолкнулась на город в степи и предложила местным владыкам прикупить их добычу. В любом случае симбиоз получился удачным, и сотрудничество расцвело пышным цветом. За пленников в Вавилоне платили щедро, и ряды авантюристов быстро пополнялись. Примерно так же с появлением испанских золотых галеонов в Карибский бассейн потянулось всякое отребье со всей Европы. Спрос рождает предложение. И в какой-то момент эта служба доставки рабов обратилась в десятки полноводных ручейков, которые потекли в Вавилон. А для тамошних чистоплюев это оказалось прекрасным способом пополнять состав города, загребая жар чужими руками. Ведь к ним поступали уже пленники, которым преодолеть кишащую ловцами степь было невозможно. Число работорговцев тоже множилось, и у них стали появляться зачатки собственной организации. Своего рода пиратская республика, город под названием Тьма, поселение истинной свободы, рай нового мира, воссозданная с нуля Тартуга, сборище работорговцев, которые создали для себя приют и тихую гавань. Никто из моих нынешних пленников так и не смог мне сказать, был ли это родной кластер первых охотников за людьми, или они просто захватили его во время своих рейдов. А может, кто-то обористый, поняв, откуда дует ветер, предложил разоренным бандам временное пристанище. Так или иначе, тьма стала базой для работорговцев со всеми вытекающими обстоятельствами. Оттуда отряды на буйволах разбредаются по степи, обходя границы открытых кластеров, и надеясь, что где-то упадет невидимая преграда, либо ожидая встретить группы несчастных, которые сами наткнулись на рекламный плакат Вавилона и побрели туда в поисках лучшей жизни. Некоторые шакалили возле старых стел, вдруг кто-то из обитателей кластера погибнет вдали от родины, и система пришлет ему замену. В общем, способы наловить рабов были разными. Захватив добычу, они возвращались в тьму. Быстро скидывали своих пленников оптовикам, а затем проматывали прибыль в кабаках и публичных домах тьмы. Кошельки быстро пустели, и ловцы возвращались в степь. А уже из тьмы шли караваны «Вавилон». С ним торговало только несколько сильных и уважаемых отрядов, имевших контакты с местной верхушкой, те самые оптовики, которые сами уже не занимались отловом рабов. Как раз одну из таких банд мы и вырезали в городе. Ведь кроме «Вавилона» у торговцев были и другие покупатели. Тот же Краснодар, которому постоянно требовали сборщики ягод, или змеи которые вообще непонятно, что творили со своими рабами. Поэтому поток прекрасно действовал в обе стороны. В Вавилон везли новичков, а оттуда отработанный товар жителей города, которых никто не хватится. Те же гражданки Вавилона с высоченной харизмой и прокачанными навыками пользовались огромным спросом в борделе незабудков в тьме, который был по карману только ярлом, банд и их офицерам. Конечно, такие похищения были редкостью, но тем выше цена. Имея покровителей в самых высоких кругах, рабовладельцы наглели, но им многое сходило с рук. Пленные не смогли сказать, сколько именно кочевых отрядов сейчас существует. Никто не знает точно, сколько у тьмы щупалец. Но один из офицеров высказывается, будто слышал, что их не меньше восьми. Восьми групп степняков аналогичны тем, что мы сегодня разбили. То есть не менее полутора сотен человек. Кажется, что после сегодняшней победы число смешное. Но я бы не был так категоричен. Нам повезло, и враг не ожидал нашего нападения. Если кочевники начнут с нами серьезную войну, легко их не победить. Понятно и другое. Пока ловцы зачищают всю округу, надеяться на приток людей не приходится». Это настоящий инструмент захвата и порабощения новых регионов, который затем перераспределяет рабочую силу. Зачем Вавилону посылать свои отряды и рейды, если все делается за него? Можно просто выставлять заказ, и в их существовании заинтересованы абсолютно все. Всем нужны рекруты, поселенцы, новые подчиненные, и работорговцы их фракциям обеспечивают. Тем более, что с крупными устоявшимися фракциями у тех существует что-то вроде пакта о ненападении. Кочевники не трогают ни их караваны, ни поселения, атакуют только новичков или вновь открытые небольшие локации. «Почему же вы напали на нас? Интересуюсь я. мне особо похожи на новичков. Нам слили информацию о том, что у тебя, лорд, в наличии огромная сумма ебалов». «Мы посчитали ограбление тебя и твоих людей несложным делом», вздыхает последний командир Степняков. «Тем более, что свидетелей бы не осталось». «Тут он прав. Даже живыми в ошейниках мы вряд ли смогли бы кому-то сообщить о своей судьбе. Внутри меня загорается огонек уже было отступившего бешенства». «Кто дал вам информацию?» Присаживаясь перед ним на корточке, пронзительно смотря в глаза. «Кто желает мне зла?» «Откуда-то из верхнего эшелона Вавилона. Мы получили ее через посредника». Качает мужчина головой. «Имя?» «Требую я. Некто определенно желает моей смерти в Вавилоне. Настолько, что пошел даже на сговор со степняками. Я думал, что заказчиками был Краснодар, который решил избавиться от конкурента на рынке. Но в итоге оказалось, что заказчик находится в официальных кругах. Поэтому на исчезновение каравана обещали посмотреть сквозь пальцы, и нападавшие совсем не опасались угрозы или даже просто недовольства со стороны Вавилона. Я этого не собираюсь прощать. Найду гадину, придушу самолично. Черт и что за спиной снова выпускает свою жуткую ауру на полную мощность, и его фигура обрастает щупальцами, черными и мелкими, словно бахрома, которые, извиваясь, тянутся вперед, словно слепые змеи. Пленники смотрят мне за спину широко раскрытыми глазами. Их челюсти начинают яростно щелкать, будто заведенные. Они видят нечто неописуемое, то, что приводит их в суеверный ужас. «Имя...» Различаю я голос черти что, прозвучавший в полной тишине. Похоже, очередная жертва теперь позволила манекену говорить вслух. Накушался и теперь полон энергии. Не так четко, как наедине со мной, больше напоминает отстраненный хрип или хруст древесной коры, но так даже внушительнее. «Я... я не знаю! Не знаю я! На нас вышли анонимно!» орёт командир работорговцев, падая на землю и чуть ли не начиная биться о нее лбом. Я разочарованно киваю. Черная дымка начинает растворяться вокруг меня, а духовное давление сходит на нет. Жаль, очень жаль, что противник не проявил своего лица. Но это определенно кто-то облеченный властью. Понять бы еще, где я ему успел наступить на ногу. Так просто наводку на караван чужой фракции не делают. Должна же быть причина всему этому. И у меня есть даже несколько предположений. Первое – это наша активная торговля. Сидор, патрички и прочее, прочее. Мы неплохо на них заработали, и это факт. Но вместе с тем мы также откусили кусок общего пирога, привлекли к себе внимание всего города. Понятное дело, что не для всех появление нового конкурента стало радостной новостью. Потому неизвестный мог затаить обиду на Спарту, ввиду того, что производство под его управлением потеряли прибыль. Также не стоит забывать и про Краснодар, а также их союзников. Не решившись отправить заказ напрямую, они могли привлечь кого-то из своих покровителей. «Кто-нибудь еще?» В теории в списке недоброжелателей могут оказаться и политические противники лорда Меджнуна и Мэнфи. Ведь не может власть лорда в таком гадюшнике быть непоколебимой. Всегда найдутся недовольные. А я, в отличие от дуэта в лице брата и сестры, куда как более уязвим и не обладаю черной стражей под боком. Ну и, наконец, сам Меджнун, который решил избавиться от непонятного соседа на всякий случай. Собственно, стоило только покинуть Вавилон, как выясняется, что у меня уже накопилось потенциальных врагов с целый вагон и маленькую тележку. Понятно. Я поднимаюсь на ноги, после чего обращаюсь к пленникам. У вас есть выбор — рабство или смерть. А затем дополняю для не самых понимающих. Очевидно, что смерть вас будет ждать в пасти моего маленького монстрика. Указываю на манекен, маска которого снова преобразуется, формируя омерзительный голодный оскал. Все желающие стать обедом могут поднять руку вверх. Стоит ли говорить, что леса рук не последовало? Караван, наконец, отправляется дальше в путь. Но теперь с нами следует неплохой такой прицеп в виде полусотни буйволов и трех десятков пленников. Где-то два десятка животных сбежали в степь, а еще десять особей погибло в противостоянии с кабанами. Остальные идут за нами вполне послушным стадом, которое подгоняет несколько прибившихся к нам в Вавилоне рабов. Оказывается, эти животные довольно распространены в степи. Они миролюбивы и легко приручаются даже самыми начальными навыками. Отличное приобретение для спарты. Бывшие работорговцы идут в середине каравана, растянувшись в достаточно длинную колонну под присмотром фалангистов. Теоретически, после того, как стали рабами, сбежать они не могут. Но как действует этот принцип, я не знаю. Вдруг это распространяется только на Спарту, а караван ее частью не считается. Так что пленных на всякий случай связывают друг с другом, как бусины на веревке. Зрелище мрачное, но, учитывая, что их почти столько же, сколько и нас, оставлять им шанс мне не хочется. Целый день пути проходит спокойно. Только уже под самый вечер мы останавливаемся и встаем на ночлег. Но едва я только начинаю погружаться в сон, как перед глазами одно за другим сыплются системные сообщения. Игрок Биви? Атакован. Игрок Санчес? Игрок... Что, черт возьми, происходит? Вскакиваю и бегу к тому месту, где содержатся пленные. Вижу охранников, которые лупят кого-то древками копий. На нас что, напали? Почему не объявлена тревога? Или это попытка бунта? Мой лорд... «Среди рабов волнения ко мне подбегает малой. «Свет!» — командую я. Растрепанная с мышь зажигает магический светильник, и я в недоумении распахиваю рот. Степники сами рвут друг друга на куски. Они избивают своих недавних соратников, словно те были злейшими врагами. Один накинул другому на шею веревку и пытается его задушить. Второй подобрал с земли связанными руками камень и долбит свою жертву по голове. Самое удивительное, что жертвы не сопротивляются. «А ну, быстро прекратить!» Командую фалангистам, и они принимаются растаскивать рабов, щедро раздавая тумаки. Я тоже принимаю участие в процессе, и все, кто смеет мне сопротивляться, получают от системы нехилые удары током. В общем, спустя минут десять спокойствие восстановлено. Большинство пленников серьезных повреждений не получило, за исключением одного, который лежит с разбитой башкой и слабо стонет. «Какого черта вы здесь устроили?» Обращаюсь я к затихшим степнякам. Безмолвие становится мне ответом. «Ты! Как твое имя?» Я указываю на ближайшего ко мне раба из бывших работорговцев, у которого торчит зуб из-под нижней губы. «Бивень!» Тихо выдает мужчина. «По какой причине бедлам?» «Чего это вы начали убивать друг друга?» Прямо спрашиваю у него. «Так это...» Моргает он несколько раз подряд. «Быть рабом – это позор. Сбежать от вас не выйдет, этот жуткий манекен сожрет. А это окончательная смерть. Она все же хуже позора. Но вот если умереть от рук товарища, то можно будет уйти на перерождение и сбежать и от первого, и от второго. Я невольно раскрываю рот. Вот я точно не ожидал того, что у кого-кого, а именно у степняков, обнаружится некий кодекс, неожиданно смахивающий на самурайский». «Предпочтете смерть рабству, да?» Усмехаюсь я. «Именно», вздыхает Бивень. Похоже, его самого такая перспектива не радует, но раз надо, значит надо. Теперь мне становится понятна их дерзость после пленения. Они просто пытались меня спровоцировать, чтобы я всех их убил, и тем самым позволил переродиться. Рабами же они не желали становиться, потому что сами не раз и не два поставляли таковых в Вавилон и прочие поселения. Кто, как не работорговец, знает о незавидной участи раба? Оттого они и боятся стать ими сами. Не желают переживать весь тот ужас, что им довелось наблюдать и совершать самим. Ведь прекрасно понимают, что я их так легко не отпущу, а значит, быть им рабами долго. Перерождение же — это такая рулетка. Может быть, тебе придется несладко, но вдруг повезет. Но как же мне быть в этой ситуации?» Договор раба не позволяет причинить вред мне или поселенцам более высокой категории. Но вот на других рабов это ограничение не распространяется. Кто вообще даст гарантию, что по возвращении в Спарту эти три десятка игроков не начнут волнения и не возобновят свои попытки убить своих ближних? А имея в руках лопату или кирку, это сделать куда проще. Да, не хотел я на это идти, но придется. «Малой, поворачивайся к парню». — Тащи сюда арабские ошейники. Похоже, без них тут не обойтись. — Вижу! Вижу форпост! — выкрикивает фалангист, когда на горизонте появляется наше укрепленное поселение. Все же наш поход подходит к своему закономерному финалу. После ночного инцидента со степняками и облачения их в ошейнике больше сюрпризов не произошло. Более того, они исполняли все команды как послушные марионетки, например, преспокойно легли спать после соответствующего приказа. А на следующий день караван добирается до границ территории Спарты. А я невольно вздыхаю полной грудью. Мы дома. Поездка в Вавилон явно затянулась, но и принесла куда больше, чем я мог даже предположить. Но вместе с плюсами есть и свои минусы. А именно, конфликт с Краснодаром, тьмой и тамошними бандами, а еще и с кем-то влиятельным из Вавилона. Все это может как позволить Спарте быстро обрести силы и окрепнуть так и разрушить нас. Состояние ли мы проглотить откушенный кусок? Не слишком ли он для нас велик? И все-таки я счастлив, что мы теперь вернулись к себе домой. Да, именно что домой. Спарта и территория вокруг нее – мой новый дом. И как-то иначе я ее воспринимать больше не могу. Уже на подступах к форпосту нас встречают радостные Мустафа и его подчиненные. Здесь же и Нана с отрядом валькирий. Будучи в нескольких часах пути, я заранее выслал вперед всадника на кабане, чтобы тот предупредил о том, что мы на подходе. Так что Мустафу не удивляет и передевшие отряды, пленники. Основные новости он уже знает. «Мой лорд! Знали бы вы, как я счастлив вашему прибытию!» Берет слово турок, когда я спускаюсь с Петра. «Я рад тебя видеть, Мустафа. нана -на, отлично выглядишь!» Киваю я и супруги мужчины. «Никаких происшествий не произошло за время нашего отсутствия?» «Нет-нет-нет, все в полном порядке. Просто замечательно. Пойдемте, я вам все покажу и расскажу. Заодно и отдохнете с дороги», — указывает мне дорогу Мустафа. Его глаза, как и взгляды остальных обитателей форпоста, с изумлением осматривают и окрепших, укрупнившихся кабанов, и целое стадо буйволов и пленных. Теперь даже последние крупицы напряжения после нападения степняков сходят на нет» и на устах солдат застывают улыбки. Подчиненные турка подступают к солдатам и активно помогают им разгружать телеги. К делу также подключаются и кадавры, так теперь я называю рабов с ошейниками. Они не могут противиться своему хозяину. А поскольку у меня воля куда как больше любого из них, то и проблем с подчинением не возникает. Фалангисты меж тем охотно отвечают на вопросы спартанцев, а также рассказывают о тех приключениях, что нам довелось пережить. Уверен, уже в ближайшее время Спарта будет просто гудеть эта история о Вавилоне и прочих фракциях, что нас окружают. Едва разгрузившись, один из разведчиков верхом отправляется в Спарту. Предупредить о том, что поход лорда Шурика в Вавилон прошел успешно. Я тем временем осматриваю внутреннее убранство форпоста. А оно слегка видоизменилось. Во-первых... Теперь центральная площадь представляет собой ровный утоптанный участок земли. Вдоль чистокола теперь стоят четыре барака. Только сторожевая вышка над воротами осталась неизменна. Смотрю, ты сделал перестановку. Удивляюсь я. Да, это было непросто, но мы смогли уместить несколько больше построек в пределах форпоста, тем самым обеспечив больше комфорт моим ребятам, а также увеличив вместительность самой базы. «Если потребуется, то здесь уместится и 60 80 игроков!» Гордо выпячивает грудь Мустафа. «Все уж ты сам сделал!» — фыркает Нана на его потуги вынуждая мужчину виновато улыбнуться. «Моя дорогая училась на ландшафтного дизайнера!» — поясняет тот. «И ты об этом не сказала?» «Уже обращаюсь пораженно к Нане». Та смущенно поправляет прядь волос. «Не доучилась я». Все время в университете гуляла по барам, да играла в дартс. А на учебу как-то забила. Потому что что оно есть, это образование, что его нет, поджимает плечами женщина. И все равно дела говорят сами за себя. Обвожу я небольшой, но крепкий форпост. Потом поговори с Михалычем. Уверен, он найдет применение твоим талантам. Обязательно, мой лорд. Улыбается Нана. Тогда я пойду пообщаюсь со своими девочками? Отпустив ее, я снова сосредотачиваюсь на Мустафе. «Как идет добыча руды?» Задаю я вопрос. «О, здесь у меня тоже есть чем похвастаться!» Улыбается турок. Этим же днем я с небольшой группой сопровождающих в виде майора и четырех фалангистов посещаю новые шахты, которыми руководит Мустафа. Представляют они из себя те же самые рытвины, уходящие под землю, что я видел в кластере южан. «И чем ты хотел меня удивить?» Обращаясь к турку. «А тем, мой лорд, что я выяснил, что у шахты можно поднять уровень?» Довольно скрещивает руки на груди мужчина. «Первые рудники истощились довольно быстро, и теперь они требуют подъема уровня. Но на это требуется соответствующий чертеж». «Надо же! Я про такое не слышал. Вероятно, эти данные были скрыты в стеле по причине... Да чего там скрывать? Моей прежней бедности». «А что дает улучшение, система не сообщила?» Догадываюсь, что просто так Мустафа бы не радовался. «Сообщила!» — подтверждает он мои мысли. «Если в руднике первого уровня может работать только два шахтера, то на втором уже пять. Кроме того, количество доступной руды вырастает в три раза. Подозреваю, что с дальнейшим повышением все снова возрастет». «Это очень хорошие новости». Ведь раньше я и не подозревал, как устроена добыча ресурсов в мире системы. Как можно расширить рудник, и возможно ли это в принципе? А так, своими возможностями, даже имея оставшиеся после нападения средства, я смогу прокачать наши рудники. Отчего выходит так, что в будущем выгоднее будет развивать до предела именно одну шахту, чем с десяток более мелких? Приятно, что не говори. И жаль, что для того, чтобы это проверить, нужно ехать в Спарту. Только там система может выдать новый чертеж. «А что с шахтой у Южан?» Уточняю. она исчерпалась первой», — отвечает Мустафа. «С тех пор мы уже три новых месторождения разработали. Кластер, где стоит наш форпост, это, считай, гигантское месторождение всевозможных скальных пород. Здесь есть и известняк для строительства, и разные руды, и даже немного каменного угля» но больше всего именно железной руды». «Ничего, все потихоньку разработаем». «Вон, видел, каких я тебе работников привез?» «Говорю я, имея в виду кадавров». «Боюсь, мой лорд, для непосредственной работы в шахте они не очень подойдут». Удивляет он меня. «Почему?» «Может быть, только ради перетаскивания руды и другой неквалифицированной работы», поясняет Турок. «Дело в том, что уровень шахтера зависит от развития профессии». Ее получаешь, работая в шахте, а уже дальнейшие уровни прирастают с объемом добычи руды. Так вот, шахтер третьего уровня профессии добывает за одно и то же время в пять раз больше руды, чем новичок, не имеющий профессии рудокоп вообще. Киваю его словам, понимая, что прокачивать таким образом пленников, которые едва ли в ближайшее время обретут свободу и вольются в спартанское общество в качестве равноправных членов, не имеет и никакого смысла. Это работа для свободных людей. Хорошо, я учту твои пожелания. Отвечаю. Раз не подходит кадавры, поговори завтра с новыми рабами. Вдруг у них будут подходящие профессии или кто-то из них захочет стать рудокопом. Было бы замечательно. Соглашается Мустафа. После чего мы неспешно продолжаем инспекцию, планируя будущее развитие кластера. Уже ближе к вечеру я занимаю командирский барак или же личные покои Мустафы. Сам он с Наной переходит в соседний к своим подчиненным. Моих возражений он не принимает и страшно обижается, когда я пытаюсь отказаться от его гостеприимства. Еще два барака занимают фалангиста и валькирии, тогда как кадавры ночуют во дворе у костров. Жилого пространства немного, а еще одну ночку под открытым небом они определенно переживут. Разложив приобретенные в архиве Вавилона схемы на столе, Я раздумываю, каким образом можно их вплести в наши вооруженные части. Может ли тот же каплевидный щит заменить наш круглый? Если для пехотинцев, то вряд ли. Все же его будет сложнее делать, он будет тяжелее, да и для битвы фаланга не подходит. Я больше склоняюсь к более легкому и практичному скутуму. Нет у нас пока таких противников, чтобы утяжелять до такой степени пехоту. Удары рыцарских клиньев она не сдерживает, и арбалетные болты пока тоже не в ходу. А вот о создании тяжелой кавалерии стоит задуматься. Если брать за образец византийских катафрактов, то капельки будут вполне уместны. Ведь не вечно же мы будем полагаться на одну лишь фалангу. Да и рано или поздно, но и против нее противники найдут решение. К этому надо быть готовыми. Пока я погружен в размышления, в дверь барака стучится новый гость. «Войдите!» Я не поворачиваю голову к вошедшему, так как знаю, что на входе стоит охрана в виде двух верных фалангистов, а потому никого чужого они не пустят. Да и Амари спит в соседнем помещении с черти что у изголовья, как будто это не одержимое духом чучело а плюшевый медведь. Потому всякая нечисть также не осмелится ко мне подойти вплотную. Я поднимаю глаза на ночного визитера. Им оказывается Нана» с до нельзя обеспокоенным выражением лица. «Что случилось, Нана?» Спрашиваю. «Лорд». Она судорожно сглатывает, явно медля с ответом. Но проходит одна секунда, две, три, и вот она вскидывает голову, смотря мне прямо в глаза. «Прошу, примите мою отставку с должности командующей валькириями».